Утром Сунцзян вместе с остальными главарями отправился в Дзинь-Шатань. Там перед крепостью они устроили проводы, распили прощальную чашу, и Гуань-Шэн со своим отрядом двинулся в поход. Когда, проводив его, все вернулись в зал верности и справедливости, Уюн обратился к Сунцзяну с такими словами. «Вот мы отправили сейчас Гуань-Шэна в поход». Однако, что таится у него на душе, неизвестно. Не послать ли для наблюдения за ним кого-нибудь из опытных полководцев, как будто в помощь? «Гуаньшен честный человек и справедливый», отвечал на это Сунцзян. «Он всегда был таким, и вам, господин советник, не следует сомневаться в нем». «Боюсь, что сердце у него...» «Не такое, как у вас, уважаемый брат», — продолжал настаивать на своем уюне. «Поэтому мы поручим отправиться с войсками еще Линчуну и Янджи, а в помощь им дадим Сунь Ли и Хуан синя Они поведут отряд в пять тысяч человек, пусть сейчас же отправляется в путь». «И я пойду», — не утерпел Ликуй. — На этот раз тебе нет надобности идти, — возразил Суньцзян. — В поход назначены достойные полководцы. — Когда я сижу без дела, — сказал Ликуй, — то могу заболеть. Не хотите отправлять меня с ними, я пойду один. — Если ты не будешь выполнять моих приказов, — сердито закричал сундзян то я снесу тебе голову. Расстроенный, опечаленный Ликуй покинул залу мы не станем рассказывать сейчас о том как линчун и янжи со своими бойцами отправились вслед за гуньш послушайте лучше как на следующий день явился один из бойцов и доложил что черный вихрь Ликуй вчера во вторую ночную стражу взял оба своих топора и куда то исчез услышав это сунзя над горе даже застонал и воскликнул Это я вчера вечером обидел его, и теперь он, конечно, ушел куда-нибудь в другое место. «Не в этом дело, уважаемый брат», — возразил Уюн. «Человек он хоть и невежественный, но зато честный и преданный, и в другое место не мог уйти. Нет сомнений в том, что через день-два он вернется, и об этом, уважаемый брат, вы можете не волноваться» однако сунзян никак не мог успокоиться и послал на поиски ликуя вча дай дзуна а затем еще шитьсяня лиюна яухе и ван динлю приказав им идти в разных направлениях а надо вам сказать что когда ночью ликуй захватив свои топоры ушел из лагеря он кратчайшим путем отправился прямо в Линчжоу. по дороге он размышлял подумаешь против двух каких-то сволочных полководцев посылать огромные войско Пусть только удастся мне проникнуть в город. Я одним ударом моего топора покончу с ними Этим я, правда, напугаю нашего уважаемого брата, но зато посрамлю их как следует». Так он шел полдня, пока, наконец, не почувствовал голода. Но когда полез за поезд, то обнаружил, что в спешке забыл захватить с собой денег на дорожные расходы. «Давненько уже не занимался я своим делом», — подумал он. «Надо поискать какого-нибудь черта и сорвать на нем свою злобу». Так он шел и шел. Вдруг впереди у дороги показался деревенский кабачок. Ликуй завернул в него, уселся за столик и заказал три меры вина и два дзиня мяса. Быстро уничтожив все это, он встал и собрался идти. Однако хозяин преградил ему дорогу и стал требовать денег. — Ты погоди, — сказал тогда Ликуй, — я пойду сейчас дальше, найду чем поживиться, а на обратном пути расплачусь с тобой. С этими словами он двинулся в путь. Но тут откуда ни возьмись, появился огромный, как тигр, детина и сердито заорал. — Очень уж ты, черномазый, расхрабрился. Да знаешь ли ты, в чьем кабачке решил поесть на доровщину А это меня не касается, — вытаращив глаза, крикнул Ликуй. — Я везде ем бесплатно. — Да если я скажу тебе, где ты находишься? — Так ты от страха уделаешься, — отвечал тот. — Я добрый молодец из Ляншаньбо, и зовут меня Хань Болун. Деньги, на которые я открыл этот кабачок, принадлежат нашему уважаемому брату сундзяну — Что-то я тебя, сукина сыном в нашем лагере никогда не встречал, — ехидно посмеиваясь про себя подумал Дикуй. А надо вам сказать, что Ханьбо Лун был действительно из вольного люда и занимался разбоем и грабежами. Недавно он решил вступить в лагерь лян Ляншаньбо и попросил Джугуя представить его Сунцзян. Однако в это время Сунцзян лежал больной, а все остальные были заняты отправкой войск. Поэтому представить Ханьбо Луна начальнику так и не удалось». Но Джугуй поручил ему пока что содержать деревню кабачок. И вот Ликуй вытащил из-за пояса один из своих топоров и, глядя на Хань Болуна, сказал, «Я оставлю вам в залог этот топор». Хань Болун, ничего не подозревая, протянул руку, чтобы взять его, но Ликуй в этот момент взмахнул топором и с такой силой ударил Хань Болуна по голове, что череп у него раскололся пополам. Так и не пришлось бедному Хань Болуну побывать в Ляншань Бо. Он погиб от руки Ликуя. Три работника в страхе бежали без оглядки в деревню, по дороге проклиная своих родителей за то, что они наделили их всего лишь парой ног. А Ликуя ограбил кабачок, взял все, что ему нужно было на дорожные расходы, дом, и пошел своей дорогой по направлению к Линчжоу. Не прошел он и дня, как вдруг заметил на дороге какого-то здоровенного детину, который, остановившись, смелил Ликуя взглядом с ног до головы. — Ты что это глаза пялишь на меня? — спросил Ликуй. — А что ты за барин такой? — спросил в свою очередь детина. Ликуй ринулся было на незнакомца, Но тот поднял кулак и так хватил Ликуя, что он тут же повалился на землю. — Ну и кулак у этого парня, — одобрительно подумал Ликуй, и, поднимаясь с земли, спросил, — А тебя как зовут, приятель? — Нет у меня имени, — отвечал тот. — Если хочешь драться, так давай. — Ну что, будешь вставать? Тут уж Ликуй рассверепел. Но только он хотел вскочить на ноги, как парень дал ему пинка под ребра и пнул его еще раз. — Нет, не справиться мне с тобой, — признался Ликуй, и, поднявшись с земли, пошел прочь. Но тут незнакомец остановил его. — Послушай ты, Чумазый, как тебя зовут и откуда ты родом? — спросил он Ликуй. — Поскольку я потерпел поражение, мне даже стыдно называть себя, — сказал Ликуй. Но ничего не поделаешь. Человек-то ты уж очень хороший, и мне не хочется тебя обманывать. Так знай же, что я черный вихрь, ликуй, из Лян Шаньбо. Неужели это правда? — воскликнул незнакомец. Смотри, не обманывай меня. Если не веришь, посмотри на эти топоры, — отвечал ликуй. Но раз ты удалец из Лян Шаньбо куда же ты идешь один?» — снова спросил незнакомец. «Я поссорился с нашим старшим братом. И сейчас иду в Ринджол, чтобы убить там Шань Тингуя и Вэй Динго, сказал Ликуй. «А я слышал, что из Лян Шань Бо против них уже высланы войска. Ты не знаешь, кто отправился в поход?» «Впереди всех выступил с отрядом «Большой меч». «Гуаньшен, а за ним следует Линчун, барсоголовый, и черномордый зверь Янджи», — отвечал Ликуй. Услышав это, незнакомец почтительно склонился перед Ликуем и приветствовал его. «Ты бы все-таки сказал мне, кто ты такой и как тебя зовут?» Снова обратился к нему Ликуй. «Происхожу я из города Джуншаньфу», — отвечал тот. В нашем роду уже три поколения подряд занимаются кулачным боем. Тот способ, который я только что применил, передается от отца к сыну, но чужих мы никогда не обучали нашему искусству. Всю жизнь я не могу выбиться в люди, и к кому бы ни обратился, везде встречаю отказ. Поэтому как в Шандуне, так и в Хэбэе Я известен под именем Дзяо Тин, безродный. Но недавно я услышал о том, что в местности Коу-Джоу имеется гора под названием Кушушань, засохшее дерево, и что на этой горе поселился разбойник, который только и знает, что убивать людей. За это народ прозвал его духом смерти. Настоящее его имя баосюй Так вот... Этот самый бао Сюй грабит все окрестное население. И сейчас я решил отправиться на гору, чтобы присоединиться к нему. — А почему бы тебе с твоими способностями не обратиться к нашему почтенному брату Сунцзяну? — спросил тогда Ликуй. — Я давно уже хотел пойти в Ляншаньбо и просить принять меня в ваш лагерь, — сказал Цзяо Тин. Но некому было порекомендовать меня. И раз уж сегодня нам удалось встретиться, уважаемый брат, я охотно последовал бы за вами. Но я поссорился с нашим уважаемым братом Сунцзяном, сказал Ликуй, и потому ушел из лагеря. Возвратиться с пустыми руками я не могу, поэтому я должен убить хоть одного человека. Давай пойдем сейчас вместе в линжоу прикончим там этих полководцев Шань Тингуя и Вей Динго и после этого нам уже не стыдно будет вернуться в лагерь». «Но в Линчжоу очень много войска», — возразил на это Дзяо «Если мы пойдем туда вдвоем, то, несмотря на все наше искусство, все равно ничего сделать не сможем, и зря лишь погибнем». «Будет лучше, если мы пойдем сейчас на гору Кушушань, засохшего дерева, Уговорим еще Бао-Сюи пойти на это дело, а потом уже все вместе отправимся в лагерь и вступим в вашу компанию. Я думаю, что это будет самое лучшее». И вот, когда они разговаривали, сзади к ним быстро подошел ши Цянь. «Наш уважаемый начальник очень беспокоится и просит тебя сейчас же вернуться в лагерь», — сказал он во все стороны уже посланы гонцы разыскивать тебя лиуй представил дятина шитьтяню а тот продолжал уговаривать лику и вернуться сейчас же в лагерь там ждет тебя наш уважаемый начальник сунзян говорил он погоди сказал лику мы с дяоином решили сначала сходить на гору Кушушань, засохшего дерева уговорит пойти с нами Бао-Сюя, а потом уже вернуться в лагерь». «Так не годится», — сказал Шитян. «Раз тебя ждет наш старший брат, ты должен сейчас же возвращаться». «Ну, если ты не хочешь идти с нами», — сказал Ликуй, «тогда отправляйся в лагерь и доложи обо всем нашему начальнику, а я скоро вернусь». Шитян побаивался Ликуя, не стал возражать и отправился в лагерь один. А дзятин с черным вихрем направились к Коу-Джоу на гору Кушушань. Теперь наш рассказ пойдет по двум направлениям. Сначала мы поговорим о том, как Гуань-Шен вместе с Сюань-Дзанем и Хао Севенем во главе пятитысячного отряда приблизились к Линчжоу. А надо вам сказать, что правитель области Линжоу в это время получил уже указ из восточной столицы и приложенное к нему письмо сановника Цая. Он немедленно призвал на совет командиров охраны Шань Тингуя и Вэй Динго. А они, в свою очередь, получив приказ, снарядили войска, взяли оружие, привели в порядок сбрую лошадей а также заготовили необходимый фураж и продовольствие и назначили день выступления в поход. Но тут они совершенно неожиданно узнали о том, что большой меч из Пудуна Гуань прибыл с войском и собирается захватить Линчжоу. Известие это привело Шантингуя и Вэй Дингов в сильную ярость. Я не тут же собрав свои войска, Вышли за город навстречу врагу. И тут войска обеих сторон подошли друг к другу так близко, что могли видеть знамена противника и слышать бой барабанов в его рядах. Стоявший под знаменами своего отряда Гуаньшен верхом на коне выехал вперед. В тот же момент с противоположной стороны под грохот барабанов тоже выехал воин. Голову его прикрывал квадратный шлем из кованого железа с огромным черным султаном на макушке. Поверх черного лакированного панциря из медвежьей шкуры, оправленного каймой, была накинута шелковая безрукавка, вышитая изумрудными цветами. На ногах сапоги с узорами, обшитые гарусом с утолщенными задниками чтобы ноги не выскакивали из стремени, когда подгоняешь коня. Расшитый бирюзой пояс был украшен изображением свирепого непобедимого льва. Ехал командир на вороном коне, имел при себе лук и колчан со стрелами, а в руках держал пику с черным древком. Впереди ехал знаменосец с огромным знаменем черного цвета, как это было принято на севере обшитым по краям бахромой. На знамени было вышито серебром семь больших иероглифов, которые гласили «Волшебный полководец воды Шань Тингуй». Тут с другого конца послышался звук бубенцов, и из рядов на огненно-рыжем коне выехал еще один командир. Ярко-красный шлем с огромным красным султаном, весь усыпанный золотыми звездочками, плотно прилегал к его голове. Поверх панциря, сделанного из шкур диких зверей, была одета шелковая куртка с вышитыми по ней облаками и чудовищными животными. На сапогах был нарисован сказочный зверь цилин а швы украшало изображение радуги. Лук у командира был с гравировкой в виде феникса, а сбоку висел колчан, наполненный стрелами, украшенными перьями феникса с зубцами из волчьих клыков. В руке воин держал меч из кованой стали. Впереди ехал знаменосец с вышитым шелком красным знаменем, что было характерно для юга. На знамени семью большими иероглифами было написано «Волшебный полководец огня Вей Динго». Оба храбреца выехали из своих рядов и остановились перед войском. Увидев их, Гуаньшен крикнул с коня. «Давненько мы с вами не виделись, почтенные военачальники!» В ответ на это Шань Тингуй и Вей Динго расхохотались и, тыча пальцем Гуан Шена, стали поносить его. «Ничтожный и презренный человек! Да как осмелился ты выступить против императора! Ты позабыл о милостях Сына Неба и опозорил ими своих предков! Бесстыдный ты человек!» Что ты можешь сказать в свое оправдание сейчас, когда привел сюда свое войско? Вы не правы, уважаемые начальники, отвечал им Гуаньшен. Заблуждается тот, кто стоит во главе страны. Всю власть захватили злонамеренные продажные чиновники. Они допускают к власти лишь своих родственников и попустительствуют всем, кто и не является их личным врагом. А наш уважаемый начальник Суньцзян – человек гуманный, справедливый, верный и искренний. Он борется за правду и справедливость. Вот и сейчас он отправил меня к вам, уважаемые начальники, чтобы пригласить вас к себе. Если вы не почтете для себя позорным принять это приглашение, тогда прошу вас вместе со мной отправиться к нам в лагерь. Тут Шань Тингуя и вэйдинго Динго охватила ярость, и они, при шпоре своих коней, одновременно помчались вперед. Один из них напоминал в этот момент огромную черную тучу, а другой был похож на бушующее пламя. Они вихрем вылетели из своих рядов. «Гуань Шэн уже приготовился дать им отпор» как вдруг увидел, что слева от него выскочил Сюань Цзань, а справа Хао Сывэнь. Между двумя парами завязался смертельный бой. От ударов мечей в разные стороны сыпались искры. Копья противников то и дело скрещивались. Казалось, дух смерти витал в воздухе. Гуань Шэн с мечом в руке стоял впереди своего отряда, долго наблюдал за боем и не мог удержаться, чтобы не выразить своего восторга. Но вдруг в самый разгар боя военачальники воды и огня повернули коней и помчались к своим войскам. хаос Сывэнь и Сюань Цзань пустились вслед за ними и врезались прямо в ряды вражеского войска. Здесь они увидели, что Вэй Динго поскакал влево, а Шань Тингуй вправо. Тогда Сюань Зань бросился за Вэй Динго, а Хао Сэвэнь погнался за Шань Тингуем. Надо вам сказать, что повествование наше ведется куда медленнее, чем развертывались события. И вот, преследуя своего противника... Сюантзань увидел вдруг отряд пехоты человек в пятьсот одетых в красного цвета боевые доспехи с красными флагами. Отряд шел одной вытянутой прямой линией. Окружив Сюандзане, бойцы забросили вперед шестые с крюками и арканом захватили живьем Сюандзане и его коня. Что же касается хаоса Вне, то он преследуя шаанттинуя, также увидел пеший отряд в пятьсот человек. Бойцы несли черные знамены и были одеты в черные доспехи. Вытянутая в одну линию шеренга сделала поворот, и, зайдя с тылу, разом ринулась на хаосы Веня, который тоже был свачен живым. Часть солдат была послана с пленниками в Линжоу, а отборные войска всего человек пятьсот снова ринулись в бой.